Глава 42. Ава. Дракон взревел, опутанный черными ветками. Я оборвала его рев еще одной партией стеблей и лиан, которые обвили ему горло и закрыли пасть. Мои крылья молотили по воздуху. Они по-прежнему болели и местами были изодраны, но зажили достаточно и позволяли мне летать. Я согнула их за спиной, подстраиваясь под потоки ветра, Ледяные порывы подхватили меня и при каждом вдохе легкий обжигало холодом. Переполненная адреналином, я приземлилась позади мории. Заволосы оттащила ее от Торина, снег, вокруг которого уже был залит кровью. Море резко развернулось ко мне лицом и оскалилось, ее тело блестело от чужой крови. Силой королевы темного кромма я впечатала кулак ей в горло. Она навзничь упала в снег. Торин попытался сесть, но из его горла хлынула кровь. Я хотела вызвать из замерзшей земли Лиану, чтобы связать морю, но растения оказались в ледяной ловушке. Море схватилось за горло в попытке сделать вдох. Ее глаза вылезли из орбит. Торин! закричала я сквозь стиснутые зубы, лед! В его глазах вспыхнуло понимание. По земле скользнул бледно-голубой поток магии, и земля загрохотала. Держась за кровоточащее горло, Торин расколол лед, и в земле открылась огромная трещина, обнажив пожухлую растительность четырьмя футами ниже. Море повалилось в расщелину на замерзшую траву. Подойдя к краю трещины, я посмотрела вниз. Море продолжало хватать ртом воздух. Демон! прохрипела она. В голове разом умолкли все мысли. Разум погрузился в призрачную, тихую полночь пока одна единственная обжигающая мысль не осветила темноту — «Убей королеву!» Море попыталось выбраться из пропасти. Шепчущий меч поблескивал у нее на бедре. Время, казалось, замедлилось. Моим телом завладела древняя сила, пахнущая лесом и свежей травой. Мышцы подрагивали преисполненной жизнью, кожу покалывала. И когда моя грудь наполнилась золотым светом, я выгнула спину — и бросила с густком магии в королеву. Из травы вырвалась шипастая колючая лоза и пронзила морю под ребра. Я сделала длинный судорожный выдох, уставившись на свою работу. Тело моря повисло в воздухе над расщелиной, а кровь капала на обледеневшую землю. В моей голове шептали тени. Мэп не хотела отпускать меня, пока я не стала достаточно сильной, чтобы убивать чудовищ. А теперь... Теперь я сама превратилась в чудовище. Я резко обернулась, и пульс участился при виде разорванного горла Торина. Он на мгновение приподнялся на снегу, но потерял слишком много крови и рухнул на землю. Я опустилась рядом с ним на колени, зажимая ему рукой горло, чтобы остановить кровотечение. Ради меня он подставил собственное сердце под мой клинок, а я рисковала превратиться в лед от его прикосновения. «Торин!» — крикнул я, держась за его горло. «Ты в безопасности! Море мертва! Используй магию, чтобы исцелиться!» На мгновение он встретился со мной взглядом, и между нами словно пробежал электрический разряд. Меня охватила его холодная магия, но не заморозила. Я держала руку на его горле, чувствуя, как кожа купается в его холодной силе. Торин занялся своим лечением, но от осознания того, что мы прикасаемся друг к другу, у него отвисла челюсть. Он заменил мою руку своей. «Ты ко мне прикоснулась, Ава», — резко произнес он. «Тебя вообще не должно здесь быть. Я велел тебе не приходить». Я с трудом сглотнула. «Проклятие снято, Торин». Он уставился на меня. «Откуда тебе знать?» Потому что королева Мэп сказала мне, чего она хочет. Мне потребовалось некоторое время, чтобы собрать все кусочки головоломки воедино, но теперь я поняла. Земля снова задрожала, и тени вокруг нас, казалось, удлинились и стали гуще. Над нашими головами наливались и клубились стального цвета грозовые тучи. Над землей прокатился рёв, и из облаков белого снега приблизилась темная фигура, тень на фоне цвета выбеленных костей. Долговязое тело, подобно темному дыму, окутывал плащ, а капюшон скрывал лицо. Она подлетела к линии деревьев, исчезая в лесу, но ее зловещая сила чувствовалась даже отсюда. Модран охотилась за нами. «А что, по-твоему, должно было произойти?» взвизгнула она. Его голос звучал диссонирующе и многослойно, как будто в агонии кричало десять человек одновременно. «Что, по-твоему, я должна была делать после того, как благие меня изгнали?» «Когда королю Финварри надоела правда? Неужели ты думал, что я буду молчать?» Торин встал. Теперь его горло зажило. Темно-красная линия — все, что осталось от раны. Он, пошатываясь, добрел по снегу к трупу морей и забрал свой меч. Вокруг эхом разносился шепот, навязчивый, похожий на хор мертвых. Торин сжал рукоять своего меча. От Модран нас отделяла расселина. Из-под земли раздался гулкий рокот, похожий на начинающееся извержение вулкана, и у меня по спине побежали мурашки. «Тебе пора убираться отсюда!» — крикнул Торин. «Улетай!» «Ни за что! Я собираюсь посмотреть, что происходит!» Замолотив израненными крыльями по в воздухе снегу, я поднялась повыше, чтобы лучше видеть. По мере того, как я все выше взлетала над кронами деревьев, становилась еще тревожнее. С востока, где текла река Эйвон, на нас с ревом надвигалась цунами, поглощая лес. Волна была высотой в 70 или 80 футов, Стена мутной воды, которая убивала всех на своем пути. Я не могла дышать. Эта чудовищная волна утопит все королевство. Она пронесется по деревням, затопит замок, разрушит каждый дом и каждую ферму. Я запаниковала и судорожно пыталась сообразить, как это остановить. «Торин, приближается цунами!» — крикнула я. «Нам нужна трещина больше! Окружи ей замок и город!» «Нам нужны стены!» Торин беспрекословно меня послушался. Лед с оглушительным треском раскололся, как будто могущественное божество вырезало вальду ров вокруг города и деревень. Я опустилась рядом с ним на траву. Она меньше, чем в миле отсюда. Если объединим усилия, думаю, удастся построить стену быстрее. Я оглядела белый пейзаж, но Модран больше не было видно, И все же я чувствовала, как по земле струится ее магия. Я вжала ботинки в снег, ощущая свою связь с землей. Глубоко под ногами било сердце весны, и по моему телу разлился свет. Бледно-золотое свечение исходило из кончиков пальцев и ступней, согревая воздух вокруг меня. Тело вибрировало от силы, расплавленного жара, который потрескивал под холодной поверхностью. Трава, кустарники и корни вырывались из почвы, сплетаясь вместе и устремляясь к небесам. По мере того, как моя стена росла, Торин наращивал снизу ледяные глыбы, делая ее прочной, как скала. Грозовым небесам поднималась преграда изо льда и весны толщиной в несколько футов. Я, наследница темного кромма, выкованная в горах богини пепла, И я буду защищать тех, кого люблю. Мой разум вспыхнул древней силой, подобной пламени, танцующему по черным скалам и окрашивающему ночное небо в красный цвет. Когда она объяла все мое тело, из земли вырвались мили извивающихся лиан и ежевики. Я больше не была авой. Отныне я сосуд богини пепла. Город окружило живое кольцо а Торин покрыл растение ледяной глазурью, заполняя трещины. Магия благих и неблагих переплелась вместе, как это было в древние времена. Пока Фейри Лэнд окружали растения, перед моим мысленным взором продолжал мелькать образ Мэп. Я сказала Торину, что мы созданы друг для друга, и вот доказательство. Весна пронеслась сквозь меня потоком тепла. Когда мы закончили нашу работу, меня трясло от изнеможения. Я попыталась унять дрожь, борясь при этом еще и с тошнотой. Торин повернулся, вглядываясь в заснеженные земли. Модран! Он произнес ее имя таким тоном, словно это было проклятие. Я резко подняла взгляд и увидела выходящую из леса старуху. Она пыталась ускользнуть, как дым на ветру. Торин бросился за ней. И в этот момент цунами ударило в стены послав по заснеженной земле толчок, который сбил меня с ног на четвереньке. Я обернулась, и сердце бешено заколотилось, когда на некоторых участках ледяных стен начали появляться огромные трещины. Копнув глубже, я призвала еще больше магии, заполнив отверстие и трещины мхом и корнями. Вода с грохотом билась о преграду, сотрясая стены. Я обернулась и увидела, что Торин создал еще одну расщелину в десяти футах перед Модран. Ему не нужно было спрашивать. Теперь мы хорошо понимали друг друга, и я знала, что делать. Остатками магии я вызвала стену из заросли ежевики и окружила ею Модран. Когда путь оказался отрезан, она остановилась и резко повернулась к нам лицом. «Я всегда только и делала, что говорила правду». Проревела она, ее голос разнесся над снегом. «Но благие предпочитают жить во лжи! Разве я не права?» В воздухе эхом разлилась призрачная симфония шепчущего меча. Торин пронзил модрен клинком в шею, и темно-серый плащ пустым упал на землю. Лишь голова покатилась по снегу. Схватившись за живот, я уставилась на это ужасное зрелище. Мои запасы магии полностью истаяли, и меня всецело поглотила усталость. Я опустилась на колени в снег, а Торин бросил свой меч и подбежал ко мне. Он обнял меня, и я прижалась к нему. "Стены", пробормотала я, уткнувшись ему в грудь. Но даже когда я произнесла эти слова, то почувствовала, как воздух наполнился оттепелью. Кожу целовало тепло, и оно исходило не только от Торина, из -за облаков Выглянуло солнце. Ее магия исчезла, хрипло произнес Торин. Он подхватил меня на руки и понес к замку. Волна отступает. Я прижималась к Торину, а солнечные лучи золотили зимний пейзаж и отражались от ледяных стен. Я взглянула вверх, наблюдая, как рассеиваются темные грозовые тучи, и небо наливается синевой. Наши ледяные стены начали блестеть. Куда ты меня несешь? Спросила я, прислушиваясь к ритмичному биению его сердца. Он вздохнул. «Наши враги мертвы, любовь моя. Благие живут ради удовольствия, а не войны. И раз уж на то пошло подменыш, я уже давно мечтаю накормить тебя яблоками в своей комнате».